подробное объяснение, вспоминал разные занятные случаи или сложные ситуации. Закончив послеобеденную уборку на кухне, Чистяков присоединился к ним, уселся на диване у Насти в ногах и с интересом слушал, то и дело включаясь в разговор. Оказалось, что занятных случаев и сложных ситуаций из жизни следствия уголовного розыска он знает немало, естественно, со слов жены, но сама Настя не уставала поражаться тому, что он держит все это в голове. Она уже успела о многом забыть, а Лёшка помнит. Она вдруг спохватилась, что хотела посмотреть телевизор. Разговор, который планировался коротким, неожиданно превратился в вечер воспоминаний и заметно затянулся. Сколько же прошло времени? Сегодня начиналась ретроспектива фильма режиссера Константина Островского, приуроченная к его 60-ти... Пятилетию. И в телепрограмме она прочла анонс о большом интервью с ним. Насте хотелось своими глазами взглянуть на свидетеля по делу об убийстве, понаблюдать за его повадками, послушать его речь. Иногда это бывало очень полезным. «Лёш, я передачу не пропустила?» – испуганно спросила она, прерывая собственный рассказ о том, почему следователи требуют в некоторых случаях неукоснительного соблюдения закона, а иногда смотрят на нарушения сквозь пальцы и даже порой поощряют их. Чистяков посмотрел на часы. «Ещё полчаса», – успокоил он жену. «И надо же, так ровно через полчаса как раз и позвонил Силуянов со своей малопонятной просьбой». Настя откинула плед и стащила себя с мягкого диванчика. «Пойду наверх». Силуянов просит в интернет залезть. А передачи Ты же хотела посмотреть», — нахмурился Чистяков. Лёш, запиши мне на кассету, ладно? Я потом посмотрю». «Не стыда ни совести у твоего Силуянова», — ворчал Алексей. Мечется в поисках подходящей кассеты, потому что по экрану телевизора уже бежали вступительные титры. «Вот это что у тебя?» Он сунул Насте под нос коробку с кассеты. «Это про любовь, можешь сюда записать. Я уже посмотрела, мура страшная». Она поднялась на второй этаж, включила компьютер, вышла в интернет. «Интересно, с чего Силуэнов решил, что у этой газеты есть свой сайт?» Ладно, даже если нет, существует множество мест, где можно найти нужные публикации. Правда, на это потребуется больше времени. Но сайт Увестника бизнеса к счастью оказался. Настя вела поисковое слово «Практис плюс и тут же получила статью, подписанную Петром Маскаевым. Действительно, совсем недавно опубликована. И зачем она Силуянову? На второе поисковое слово «Маскаев» компьютер выдал ей два десятка публикаций за предыдущие шесть месяцев, а всего с начала текущего года их набежало 38. Читать все это с экрана было бы полной глупостью, даже учитывая наличие очков, поэтому Настя ставила в принтер бумагу и распечатала все статьи Маскаева. Ну вот теперь можно выключить компьютер, устроиться поудобнее. положить перед собой чистый лист бумаги и предаться своему любимому делу — анализу. Вниз она спустилась в половине двенадцатого. Чистяков сидел с огромной дымящейся кружкой в руках и смотрел боевик. «Наш автолюбитель просил с тобой попрощаться. Он не хотел тебя беспокоить», — сообщил Лёша, не отрываясь от экрана. «Если хочешь чаю, наливай, вода только что закипела». «Я есть хочу», — капризно заявила Настя. «Тогда посиди тихонько, будет перерыв на рекламу, я тебе принесу». «Ладно? Неужели так интересно, что оторваться не можешь?» — ревниво спросила она. «Не зуди».